Озвучено специально для YouTube-канала Blackwood. Рэй Брэдбери. Смерть и дева. Далеко-далеко за лесами, за горами жила старушка. 90 лет прожила она в заперти, не открывала двери никому, ни ветру, ни дождю, ни воробьям вороватым, ни мальчишкам голопятам.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 Тачильщиком притворилась. А дверь-то на три замка, да на два засоба закрыта. Залепила я клейкой бумагой все щели, тесёмками заткнула замочные скважины, печная труба забита пылью, ставни заросли паутины, а провода перерезаны, чтобы ты не проскользнула сюда вместе с током. И телефона у меня нет, так что тебе не удастся поднять меня среди ночи и объявить мой смертный час.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 На девяносто первом году её жизни из лесу вышел загорелый юноша и остановился перед её домом, врасплох он её не застал. Костюм на нём был белый, как снег, что зимой шурша сползает с крыши и ложится складками на спящую землю. И не на автомобиль он приехал, пешим ходом долгий путь проделал, а всё ж остался с виду свежий и чистенький. Не опирался он на не покрытый шёл,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 Потом его взгляд, проникающий сквозь стены, как рентгеновские лучи, встретился с её взглядом. «Ой!» — встрепенувшись, вскрикнула старушка, которая сосала пшеничное печенье, да так с куском во рту и задремала было. «Это ты! Знаю, знаю я, чё обличье ты приняла на этот раз!» «Чьё же?» «Юноши с лицом розовым, как мякоть спелой дыни!»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 Но она услышала. «Ты проиграешь! Ты проиграешь!» «Я люблю брать верх. Что ж, я просто оставлю этот пузырёк на крыльце». Он и сквозь стены дома слышал, как быстро колотится её сердце. «Погоди, а, -а что в нём? Я имею право знать, что на крыльце моём оставляют!» «Ладно», — сказал юноша. но ну, говори же». «В этом пузырьке», — сказал он. Первая ночь и первый день после того часа, когда вам исполнилось 18 лет. Как? Вы слышали меня? Ночь и день, когда мне исполнилось 18. Именно так. В пузырьке. Он высоко поднял пузырёк, фигуристый, округлый, как тело молодой женщины. Пузырёк вбирал в себя свет заливавший мир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 У меня нет матери. — Чем же ты можешь поклясться? — с Собой. — Да я с этого тотчас ноги протяну. Вот чего ты хочешь. — Вы с этого из мёртвых восстанете. — Так я ж не мёртвая. Юноша улыбнулся. — Разве? — сказал он. — Погоди, дай спросить. Ты умерла? Умерла ты? Да и желали ты вообще? — День и ночь, когда вам исполнилось 18 лет, — сказал юноша. — Подумайте. — Это было так давно. Словно мышь шевельнула что-то у окна, заколоченного как крышка гроба. — Выпейте, и всё вернётся. Вновь поднял юноша пузырёк, да повернул его так, чтобы солнце пронизало эликсир, и он засиял, как сок, выжатый из тысячи зелёных былинок.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 И вы знаете её вкус. Почему бы не попробовать, а? Он вытягивал руку с пузырьком всё выше и вперёд, и пузырёк вдруг обернулся телескопом. Смотри в него с любого конца. И нахлынет на тебя та далёкая пора, что давным быльём поросла. И зелёный, жёлтый кругом, совсем как в этот полдень, когда юноша заманивает в прошлое пылающей склянкой, стиснутой твёрдой рукой.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 Да только любопытство взяло своё, и снова он зажёгся от луча света. Теперь, поймав то, что ему хотелось поймать, юноша держал огненную бабочку ровно. Разве что едва трепетали её пламенные крылья, дабы зелёный огонь далёкого дня вливался сквозь ставни не только в старый дом, но и в душу старой женщины. Юноша слышал, как она часто дышит, старается страх подавить и восторгу воли не давать.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 «Сбросьте башмачки и ступите по колено в дикую мяту. А в той ложбинке полевые цветы, будто туча жёлтых бабочек опустилась на траву. Воздух под деревьями, прохладный и чистый, как в глубоком колодце. Хоть бери его, допей. Летний день, вечно юный летний день. Но я как была старой, так старой и останусь. Не останетесь, если послушаетесь меня».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 «Да я и с места не сойду!» «Вам придётся больше бегать, чем ходить, больше танцевать, чем бегать. Мы будем смотреть, как звёзды по небу колесом катятся, как заря занимается. На рассвете побродим по берегу озера. Мы съедим такой вкусный завтрак, какого ещё никто не едал, и проваляемся на песке до самого полудня. А к вечеру возьмём вот такую коробку конфет, сядем в поезд — и будем хохотать всю дорогу, обсыпанные конфетти из кондукторского компостера, синими, зелеными, оранжевыми, будто мы только поженились, и пройдём через городок, не взглянув ни на кого, ни на единого человека, и побредём через сумеречный, благостным духом напоенный лес к вашему дому». Молчание. «Вот и всё», — пробормотала она, — А ещё ничего не начиналось. И потом спросила. «А тебе-то зачем это? Что тебе за корысть?» Улыбнулся ласково молодой человек. «Милая девушка, я хочу спать с тобой». У неё перехватило дыхание. «Я ни с кем не спала ни разу в жизни». «Так вы старая дева?» «И горжусь этим».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 Ну, после прогулки у озера, после того, как вернёмся на поезде и пройдём через лес к моему дому, ты захочешь...» Не торопил он её, своей речью не перебивал. «Спать со мной!» — прошептала она. «Да, десять тысяч миллионов лет!» — сказал он. «О, чуть слышно!» — сказала она. «Так долго?» — он кивнул. «Долго!» — повторила она. — Что это за уговор, молодой человек? Ты даёшь мне 24 часа юности, а я даю тебе десять тысяч миллионов лет времечка моего драгоценного. — Не забывай и о моём времени, — сказал он. — Я не покину тебя никогда. — Ты будешь лежать со мной? А как же? — Эх, юноша, юноша...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 Он ничего не сказал. Но Уилли, тебе с виду 21 год всего. Прошло 70 лет, а ты совсем не изменился. Поставил он пузырёк перед дверью, а сам стал поодаль в бурьяне. Можешь, она запнулась. Можешь ли ты сделать и меня с виду такое молодой? Он кивнул. О, Уилли, Уилли.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 вылетел пустой пузырёк и вдребезги разбился о камень. И вот уже на веранде самана быстрая, как птица. Солнце обрушило на неё лучи, будто на сцене стояла она, будто из-за тёмных кулис выпорхнула. Потом сбежала по ступенькам и схватила его за руки. Мальчуган, проходивший по дороге, остановился и уставился на неё, а потом попятился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 «А сегодня вечером все будут со мной танцевать? Будут мужчины наперебой приглашать меня?» «Все как один». И уже на тропинке, где гудели пчёлы и шелестели листья, она вдруг остановилась и, посмотрев ему в лицо, прекрасное, как летнее солнце, сказала. «О, уели я хочу, чтобы ты был ласковым всегда-всегда. И когда всё кончится, и когда мы сюда вернёмся». Он заглянул ей в глаза и и коснулся её щеки пальцами. «Да», — сказал он нежно. «Да». «Я верю», — сказала она. «Я верю, Уилли». И они побежали по тропинке и скрылись из виду, а пыль осталась висеть в воздухе. Двери, ставни, окна были распахнуты, и теперь солнце могло заглянуть внутрь, а птицы видят там гнёзда и растить птенцов, а лепестки прелестных летних цветов могли лететь свадебным дождём, и усыпать ковром комнаты, и пока ещё пустую постель. И летний лёгкий ветерок наполнил просторные комнаты особым духом. Духом начало и первого часа после начала, когда мир ещё с иголочки, когда кругом тишь да гладь, а старости и слыхом не слыхать. Где-то в лесу, будто быстрые сердца, простучали лапки кроликов,